Простите, если я осмелюсь сказать вам правду. Какую? Вы лжец, Паскини, как и все паршивые итальянцы. Господа секунданты, вы слышали? Теперь вы не можете отрицать мое право на поединок. Секунданты вопросительно взглянули на меня, чтобы узнать о моих намерениях. Но Паскини не ждал. Если вы еще колеблетесь, позвольте мне устранить эти колебания. Вот этим. Он резко плюнул мне под ноги. И мой багровый гнев окончательно завладел мной. Я забыл, что моя возлюбленная Филиппа ждет меня в большой зале. Осталось лишь это. Подавляющее, всепобеждающее желание убивать. Я помнил лишь свои обиды. Непростительное вмешательство мои дела римского старца и его верных слуг, дерзость Фортини, дерзость Велардуэна, а теперь Паскини, стоящего у меня на пути. Я смотрел на этих людишек, как на сорную траву, которую надо вырвать со своего пути. Очень хорошо. Вы первый, Паскини, а затем вы, Гонкур, а вы последний. Вилар Дуэн. Все по очереди кивнули головой, и мы с Паскини были готовы отойти в сторону. Когда заговорил второй мой секундант, Анри Боэмонт. Так как вы спешите, и так как нас трое против них троих, то почему бы нам не приняться за дело одновременно? Да, да, вы, Боэмонт, возьмите Ганкура, а Вилар Дуэн мой. Не друзья, они же здесь не по своей воле им приказано убить именно меня а теперь и я заразился их желанием и я хочу сразиться с ними сам и покончить с этой заразой навеки С вами паскине разговор будет короткий я не хочу вас задерживать ведь фортини ждет не дождется вашего драгоценного общества, а вас. Рауль де Ганкур, я накажу, как вы того заслуживаете, за то, что попали в такую дурную компанию. Вырастал с тели и страдаете от дышкой. Я с вами спешить не буду. Пусть ваш жир сперва растопится, а легкие задохнутся. Что же касается вас, Велардуэн, то я еще не решил, каким способом Я разделаюсь с вами.